Он, кстати, упомянул исторического героя по имени Элледж Бейли, но упоминание о нем столь характерное для попытки приписать одной личности все достижения целого поколения, что не было смысла пытаться... «Пел, дорогой, тут все ясно», — оборвала его близ. Пелорот умолк на полуфразе, пытаясь сосредоточиться. «Конечно, извините, с ушла вторая волна поселенцев, основав множество новых миров и на новый лад».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 Ну, каждая планета в той или иной степени радиоактивна с момента своего образования, и эта радиоактивность постепенно снижается. Стать радиоактивной невозможно. Ну, я лишь передаю тебе слова Маноле, – пожал плечами Пилород. А он рассказал мне только то, что сам слышал от кого-то, кто рассказал ему, что он слышал, и так далее. Это народное предание, передающееся от поколения к поколению, из уст в уста, кто знает, с какими искажениями,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 «Мы беспокоились о неожиданных визитерах снаружи», — сказала Близ, и — «забыли об одном внутри». «Но, фалом почему ты спрашиваешь?» Она встала и подошла к подростку. «У меня нет того, что есть у них», — заявила Фаллум, показав на мужчин, — «или того, что есть у тебя, Блисс. Я другая». «Это потому, что я космонитка?» «Да, фалом успокаивающе произнесла Блисс, «но небольшие отличия не страшны».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 и убийством людей старше шестидесяти лет. «Ужасно!» — негодующе произнесла Близ. «Несомненно», — согласился Пилород. Но именно так они поступали, по словам Маноли. И это могло быть правдой, хотя и не красит землян, и не похоже, чтобы такая нелестная характеристика могла быть выдумана. Люди Земли, презираемые и угнетаемые космонитами, не испытывали презрения и гнета империи, хотя...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 — усомнился Треввейс. — Маноли действительно утверждает, что никто изо всей галактики не появлялся здесь до нашего прилета. — Ну, почти полный. Я полагаю, здесь нет ничего такого, ради чего стоило бы прилетать, даже если оставить в стороне суеверную неприязнь к системам двойных звезд. Ну, случайные корабли поначалу могли время от времени залетать сюда, ну, как наш, например, но в конце концов про Альфу совсем забыли. Прилетавшие сюда раз —